Конечно, Браун уже давно удрал из города. Но для Джона Дулитла это вовсе не означало завершение неприятностей. Как раз наоборот, когда Блоссом узнал, что его выдворяют из города, он вышел из себя. С ним даже чуть не случился удар. К тому же Фатима с самого утра настраивала его против доктора и решение магистрата переполнило чашу его терпения. По милости докторишки он, Александр Блоссом, вынужден был нести убытки. Подумать только, и какие убытки? Когда в фургон хозяина цирка вошел чиновник в шляпе с пером, и сообщил, что цирк должен немедленно покинуть город. Там была Фатима и еще несколько циркачей. «Бог знает что!» — вскричал Блоссом. Рядом с ним, прислоненная к стене, стояла толстая дубинка. Он схватил ее и взмахнул ею над головой. «Я научу его, как себя вести за мной!» Александр Блоссом... При направился к фургону доктора Долитла, Вслед за ним шагали Фатима и пятеро циркачей. Они грозно размахивали кулаками, Васкали и Майчусмаг сидели поудаль от фургона хозяина цирка. Когда они увидели, что целая толпа циркачей идет к доктору, Васкали помчался предупредить доктора, а Майчусмаг побежал совсем в другую сторону. Но он не испугался, нет. Он побежал за подмогой. Пока мстители пересекали цирковой двор, к ним присоединились плотники, конюхи и другие служители. Доктор бесстрашно вышел навстречу. «Добрый день», — сказал он, — «чем могу быть полезен?» Александр Блоссом хотел было что-то сказать но только беззвучно открывал и закрывал рот. «Вы... вы... подложили нам свинью!» — крикнул кто-то из толпы. «А теперь мы подложим свинью вам!» — пронзительно заорала Фатима. «По вашей милости, цирк изгоняют из города!» — вопили циркачи. «Мы так надеялись подзаработать, а теперь нам придется затянуть пояса». «Вы оклеветали нас!» Обрел, наконец, дар речи Блосса. «С первого же дня вашего пребывания в цирке вы только и делали, что вставляли нам палки в колеса. Вы слишком много берете на себя». Не говоря больше ни слова, взбешенные мужчины под предводительством хозяина цирка набросились на чонодулетла. Грох тут ударов посыпался на доктора, и он упал на землю. оскали пытался защитить доктора и впился зубами в ногу Блоссома. Ну что может пес против дюжины разъяренных людей? И вот тут-то появился Мэтьюс Мак. Он бежал через двор цирка, а за ним тяжело переваливался с ноги на ногу силач Геракл. Великан вступил на поле боя и принялся за ноги, за руки, за волосы нападавших, расшвыривая их в стороны, словно соломинки. В конце концов остались только двое сражающихся. Александр Блоссом и доктор тулету Они все еще катались по земле и тузили друг друга. Геракл ухватил директора за шиворот своей ручищей, поднял в воздух, И устекнул. Веди себя как приличествует воспитанному человеку, Александр.